провоцировали на совершение насилия по отношению к другим людям и целым народам. Истоки трагического у Белля коренятся в разрыве между сознанием и поступком, но автор повести «Самовольная отлучка» или романа «Глазами клоуна» 1963 отнюдь не мрачен. Мало кто умел так смешить, как Белль. Его тонкая ирония — а порой хлесткая сатира, направлены против сильных мира сего и властей придержащих, кто всегда появляется на людях, натянув на физиономию маску обязательной серьезности, чтобы спрятать собственную глупость и не быть застигнутым врасплох. В конце 50-х, начале 60-х годов, В западноевропейской и американской литературе, да и в сочинениях тех наших отечественных писателей, которые избрали в жизни и творчестве западное направление, возникает весьма показательный персонаж — рассерженный молодой человек. У него яростное чувство гнева вызывают предки с их традиционным житейским укладом. Он выпускает яд сарказма по поводу благонамеренного законопослушания старших. Раздражаясь из-за всякой ерунды, он изрыгает проклятие истеблишменту, где не находит себе применения. Будучи непризнанным гением, он глумится над поп-искусством, услаждающим массы обывателей. Как правило, творческий кризис и финансовый крах сопровождаются потерей пассии. Она покидает героя неврастеника, потому что ей опостылили его темпераментные обвинения всех и вся, и она готова променять богему на мещанский уют. От природы неудачник он готов был винить за свои поражения весь мир. Но, как ни странно, находились сочувствующие его речам, изобилующим ненормативной лексикой многочисленные читатели и зрители. Таких произведений было написано немало. С течением времени они как-то подзабылись. А их прототипы — английские сердитые молодые люди, американские битники и хиппи, отечественные нигилисты — побились, побились, а потом помылись, побрились, нацепили галстуки и разбрелись по офисам и конторам, где, благополучно состарившись, выработали положенную пенсию накричавшись в огневе по молодости лет в зрелые годы они успокоились однако критика временных аутсайдеров несла в себе определенный общественный смысл бунтующий молодой человек стал предметом пристального внимания философов социологов киношников и даже политиков при всей краткосрочности и легковесности протеста бунт сердитых молодых людей сигнализировал об общественном неблагополучии о видимости социального процветания заставлял корректировать сложившиеся представления морали и господствующую идеологию так или иначе но оппозиция нормам и правилам содействовала прогрессу Молодежное умонастроение чутко уловил Генрих Бёль, выразив скептическое отношение к случившемуся экономическому чуду в одном из самых лирических своих романов «Глазами клоуна». Персонаж схож с другими рассерженными, но у него для гнева есть более серьезные основания. Разыгрывая излюбленные свои пантомимы, кардинал Павел, заседание акционерного совета, католическая и протестантская проповедь, речь министра и прочие номера, клоун Ганс Шнир молчит. Но в романе он произносит пространный монолог о себе и обо всем на свете. Роман состоит из его воспоминаний, его восторгов и проклятий, мечтаний, брани и похвал. Ганс Шнир один из самых обаятельных бёльевских героев. Он чрезвычайно близок к автору, но клоун ни в коем случае не двойник писателя. Скорее уж, Ганс Шнир — автошарж самого Бёля. Писатель вовсе не случайно сделал симпатичного героя клоуном или, как Ганс официально именуется по документам, политическим актером. Бёль тяготеет...